«Достаточно двух самых честных», — попросил я директора. «Похищено жемчужное колье мадам де Мендоза». Все возбужденно переговаривались. Директор выбрал двух человек из персонала и отпустил остальных. Он поставил одного кельнера у лифта, другого у лестницы. Я в нескольких словах. Объяснил пришедший. «Думаете ли вы, что он скользнул?» — спросил он. «Не могу еще сказать определенно», — ответил я. «Мне бы хотелось узнать подробнее об этих трех комнатах». Он быстро посмотрел на двери номера. «Третьей налево живет мистер Стэнфилд, а две другие не заняты. Уверены ли вы в том, что эта комната никем не занята?» — спросил я, указывая на дверь, возле которой мы стояли. — Безусловно, — сказал он с уверенностью, возьмите мой ключ и убедитесь сами. Я уже собирался это сделать, как появилась мадам де Мендоза. На ней был очаровательный голубой халат, и в своем волнении она выглядела прекраснее, чем всегда. «Мой хрэмчук!» — простонала она, — Он не говорите мне, что он исчез!» «Сударыня», — начал директор, — «к моему глубокому прискорбию я вынужден...» где же вы были в это время?» Возбужденно крикнула она мне. «Не станете же вы утверждать, что его украли в то время, когда вы сопровождали Аннетту?» «Меня вообще не было с Аннетой», — возразил я. Она ушла со шкатулкой из вашей спальни, не позвав меня с собой. Это правда, Аннета? Спросила ее госпожа. А, конечно, сударыня. Произнесла, запинаясь, Аннета. Ведь вы не приказали мне пойти в салон, и, и я не знала, что этот господин должен был меня сопровождать. Она лжет, гневно заявила мадам де Мендоза. «Не отложить ли нам этот разговор?» — Помешался я. «Наша непосредственная задача — как можно скорее найти ожерелье. Я хотел бы, чтобы все, кроме вас, покинули коридор». Обратился я к директору. Директор был энергичным человеком, и в несколько мгновений помещение было очищено. Мистер Стенфилд задержался на пороге своей комнаты. «Нельзя ли мне остаться?» — спросил он. «Я отчасти заинтересован в этом деле, так как все произошло около моей комнаты». Директор отеля отклонил это предложение. «Я хотел бы выслушать сэра Нормана наедине». Настойчиво заявил он. «Мистер Стэнфилд неохотно ушел к себе». «Мы же направились в противоположную комнату». Она была пуста. По-видимому, в нее никто не заходил. Слева находилась дверь. «Куда она ведет?» Спросил я. Директор толкнул ее. Она вела в соседнюю комнату, тоже пустую. В противоположной стене была еще одна дверь, ведущая... Комнату мистера Стенфилда. Окна всех трех комнат выходили в какой-то переулок. Это самые дешевые комнаты, пояснил мой спутник. Их обычно снимают слуги или очень скупые люди. Мы вернулись в первую комнату. Могу ли я получить ключ? Попросил я. «Если вы примете за розыске этого колья, сэр Норман, — сказал он, — администрация отеля будет вам очень признательна, если вы сможете избежать огласки». Я обещал ему. «В наши дни трудно скрыть что-либо от прессы, дал я ему понять, но, поскольку это возможно, можете рассчитывать на мою скромность». «На следующий день...» Меня беспрерывно осаждали справками и жалобами. Мадам де Мендоза.